Глава 23. Битва при Ксаксисе разгорелась вовсю. Огромный серебристый ксаксианский звездолёт, напрягая последние силы, сокрушил и обратил в прах сотни свирепых жестоко вооружённых миноностов Зирзлы. Досталось им местные луне. Сверкающие силовые пушки, способные разорвать своими выстрелами саму материю, буквально растерзали её на части. Оставшиеся корабли «Зирзлы», несмотря на свое жестокое вооружение, были беззащитны перед разрушительной мощью ксаксианского корабля и теперь искали убежище за стаей осколков, которая только что была луной, как вдруг ксаксианский корабль прекратил погоню, объявил, что желает передохнуть и покинул поле боя. Все присутствующие на миг остолбенели от нового, неимоверного ужаса, а корабль тем временем был таков.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 Вдоль реки, которую, наконец, загадили до такой степени, что в ней теперь самопроизвольно зарождались новые формы жизни. Не успев зародиться, они высовывались из воды и поднимали шум, требуя социального обеспечения и избирательных прав. Одно из этих существ, как раз проплывавшее мимо, помахало Форду. Форд помахал в ответ. Существо выбралось на сушу и взобралось и вверх по берегу. «Привет!» — сказала оно. «Меня только что создали!» «Я полный неофит во вселенной. Не поможете ли каким-нибудь советам?» «Фу ты, ну ты!» — в легком замешательстве проговорил Форд. «Думаю, я смогу указать вам местоположение кое-каких баров». «А как насчет любви и счастья? Я ощущаю глубокую потребность во всем вот этом», — сказало существо, размахивая щупальцами. «Есть какие-нибудь идеи?» «Эти потребности вы можете удовлетворить на седьмой авеню», — проговорил Форд. «Я нутром чувствую, что мне нужно быть красивым». Ну, не малое существо. Я красивый! Похоже, что у вас на уме то и на языке. Да что ходить-то вокруг да около? Я красивый! Теперь существо, булькая и распузыриваясь, растеклось кругом, чем вызвало интерес стоящего неподалёку пьяницы. Вы моей точки зрения интересуетесь, уточнил Форд. Тогда нет. Но послушайте, немного погодя прибавил он. Большинство людей вполне обходятся своей внешностью. Там у вас найдутся другие вроде вас. Спросит, что полегче, браток, сказал существо. Как я уже отметил, я только что появился на свет. Я совершенно не знаком с жизнью. Какая она? Наконец-то речь зашла о предмете, который Форт считал простоки своей специальностью. Жизнь, сказал он. Это грейпфрут. Э, это как? Ну, снаружи оранжево-жёлтое и с пупырышками, а внутри влажное и скользкое. Внутри также есть ещё косточки. Да, есть люди, которые съедают его половину на завтрак. Могу я поговорить с кем-нибудь ещё? Думаю, да, ответил Форд. Поговорите с полицейским. Уткнувшись в подушку, Форд-префект заворочился и повернулся на другой бок. Это был не самый его любимый сон, поскольку в нём не присутствовала эксцентрика гамбитус, тройгрудая путана с артекона 6, которая была главной героиней многих снов Форда. Но какой никакой, всё-таки это был сон. Ему всё-таки удалось заснуть.